что нашему городу не нужен ни ты, ни твой сын. Если у твоего сына две головы, то пусть приходит. В 1136 году, как мы знаем, глава 4, раздел 7, новгородское вече предприняла решительный шаг к отстаиванию суверенных прав города и князь, и его новгородская свита были лишены права владеть земельными наделами в границах новгородского государства. К середине XII века должность городского князя фактически стала выборной. А в 1196 году привилегия новгородцев избирать себе князя по собственной воле была признана Собором русских князей на том условии, что кандидаты будут отбираться только из числа членов дома Рюрика. Четыре года спустя, однако, после сурового поражения, нанесенного им князем Всеволодом III Суздальским, новгородцы, обращаясь к нему, господин великий князь, просили его прислать своего сына в качестве князя. И если доверять утверждению Суздальского летописца, даже согласились признать Новгород его отчиной и дединой. Во всяком случае, с того времени большинство новгородских князей избиралось из числа наследников Всеволода. Этот факт, однако, характеризует независимость новгородских прав, которые к тому времени были прочно закреплены, и в 1211 году Всеволод сам подтвердил старые свободы новгородцев. Каждый новый избранник, вступающий на княжеский престол, должен был подписывать особый договор с Новгородом. К сожалению, от киевского периода не сохранилось ни одного экземпляра подобного соглашения. Самый ранний из известных текстов относится к 1265 году. Однако из летописных свидетельств киевского периода можно восстановить по крайней мере четыре важных пункта типичного договора. Один это запрет с 1136 года и далее на владение земельными наделами в новгородском государстве, наложенные на князя и его свиту. Вторым важным пунктом являлась свобода новгородцев избирать городских должностных лиц без вмешательства со стороны князя, что подтверждено Всеволодом III в 1211 году. С этим связано и третье положение. У князя не было права увольнять городских должностных лиц без решения веча или судебного разбирательства. Согласно летписям, в 1218 году князь Святослав объявил на собрании Веча, что он решил освободить от должности городского главу Твердислава. Его тут же спросили, какие обвинения он выдвигает против главы. Князь мог только сказать, что тот не нравится ему. Тогда Веча вынесла решение, что если на главе нет никакой вины то его нельзя сместить, и он остался. Четвертый пункт гарантировал вече функции высшего судебного органа. По словам Всеволода Третьего, новгородцы вольны были наказывать преступников. Государственный суверенитет Новгорода зависел от города, а не от князя. О городе говорили как о господине Великом Новгороде. Высшим органом через который осуществлялся суверенитет, было Вечи. У него была своя канцелярия, расположенная в городской избе, и собственная печать. Как и в Киеве, в Новгороде Вечи собиралась либо на площади перед княжеским дворцом Ярославово-подворье, либо перед собором Святой Софии. На Вечи созывали звоном городского колокола, который поэтому и стал символом Новгородских свобод. После захвата города великим князем московским в конце 15 века его первым же распоряжением был приказ убрать вечевой колокол. Вече сочетало в себе верховную исполнительную, законодательную и судебную власть.